Ильин Роман. «Лидерство и командная работа». Читает автор. Часть первая. Основные теоретические подходы к анализу лидерства. В изучении теории лидерства и выявлении личностных характеристических черт человека, претендующего или являющегося лидером группы людей, обычно выделяют несколько периодов. Изучение природы человека, обладающего качествами направления деятельности коллектива, первый период – связан с работами Плутарха, Аристотеля, Макеавелли и обозначен как период до XX века. Второй период – период зарождения научного подхода к изучению феномен лидерства первой половины 20 века, Фрейд, Вебер и так далее Третий период – формирование первого научного подхода, Теорий Черт, Пагадрус, Хантерс, Нью Камью. Четвертый период – третья четверть 20 века – Формирование трех основных опорных подходов к изучению теории лидерства – ситуационного, личностного, интеракционистского. Формирование дополнительных подходов к изучению феномена – вероятностная модель Фидлера, мотивационно-целевые теории, Университета Гая, коммунистический подход. Макгрегор, Лайкер, Блейк. Для первого и второго периодов характерна начальная постановка вопроса о разграничении ролей в структуре общения и деятельности, как малого общества, первобытной общины и так далее так и в иерархической структуре подчиненности внутри государств и более крупных объединений людей, имеющих общие цели. Изначально изучая личности, качества и действия средневековых монархов и прочих выдающихся людей, труды Аристотеля, Монтескье и прочее, наука о теории лидерства в середине XIX века переходит к общим понятиям успешного имеющего по определенным причинам власть над людьми человека – Гальтон, Жоли. Важную роль в трудах исследователей данного периода имеет введенный образ героя и противопоставление его качества остальным, ведомым им представителям общества, толпы. Обозначено трудами философов Левина, Фрейда, Зимера, описывающих лидера с эмоциональной стороны и со стороны его личных качеств. Также зарождается первая категоризация черт лидеров по времени влияния, по способам влияния и по типу влияния. 1930 -е. Теория черт, разработанная многими учеными, такими как Вебер, Багаус, Хантер и другими, теория описывает лидерство как сочетание личных черт лидера своей одаренностью зарабатывающего себе центральную позицию в коллективе. К 1940 году Берт выявил 74 черты человека, имеющего возможность стать лидером или им являющегося. В дальнейшем производится категоризация обобщения дел этих черт и выделяются индивидуальные качества лидера. Возраст, рост, телосложение, внешность, властность, агрессивность. Интеллектуальные качества лидера. Рассудительность, эрудиция, интуиция, проницательность, адаптивность. Речевые характеристики лидера. Коммуникативные качества лидера. Экстраверсия, интроверсия, общительность, дипломатичность. Энергетический потенциал лидера. Оптимизм, бодрость, умение скрывать свою тревогу, сила духа. Сила убеждения, уверенность в себе, активность, склонность к риску, мотивационные характеристики лидера, мотивация к лидерству, инициатива, желание трудиться, успешность лидера, социально-экономический статус, популярность, самобытность, альтруистический потенциал, кооперативность, социальная ответственность, надежность. 1950-е. Ситуационный подход. В отличие от теории черт и лидер-концепции – Разработчики ситуационного подхода рассматривали лидерство как качество, меняющееся от ситуации к ситуации, которая сама представляла собой совокупность меняющихся элементов и факторов: структуру группы, характеристики группы, тип задач, культуру в группе. Разработчиками и сторонниками данной концепции являлись Хайнель, Джип, Френч и другие. Можно выделить две основные концепции в рамках ситуационного подхода: функциональная теория или теория, выделяющаяся роли последователей. В основу понимания лидера ставилось восприятие его роли и личности с позиции последователей или подчиненных. Сторонники концепции – Сенфорд, Холландер. Континуумная модель лидерства. Лидеры рассматривались как последовательность лидеров, всех членов группы, в большей или меньшей степени обладающих возможностями лидерства и сменяющих друг друга. 1950-е. Личностный подход. С 1970 -го года. Как результат работы Манна и других ученых происходит дифференциация лидеров по личностным качествам, и из всех лидерских качеств выделяются только те, с помощью которых осуществляется непосредственное влияние на подчиненных. Были выделены эффективные и неэффективные лидеры, различные уровни управления, типы лидеров, стили управления и лидеры разных групп. Для каждой категории были указаны основные характеристики лидера, эффективность лидера, отличие от подчиненных – Разделение эффективных и неэффективных лидеров и разделение лидеров различных уровней. 1950-е. Интеракционистский подход. Подход основан на объединении ситуационного проявления лидерства и его личностной стороны. Концепции, возникшие в рамках подхода. Концепция Герца и Милза включала пять элементов лидерства. Манеры, имидж, роль лидера, мотивы последователей и характеристика ситуации. Интегральная модель Шутца основана на сравнении эго-лидера с функционированием малой или большой группы и имеет подобные законы функционирования. Модель Басса, 1960 год, выделяющего цель группы, лидера и факторы изменения поведения группы. Бенис, 1961 год, пересматривает теорию лидерства и выделяет рациональные измерения, межличностные отношения, центрирование на сотруднике, благожелательную автократию, участие подчиненных в менеджменте. Данные концепции широкого распространения не получили. Вероятностная модель лидерской эффективности Фидлера. Популярная теория американского лидеролога, сочетающая в себе и ситуационные, и личностные характеристики лидера. Основные положения заключаются в следующем. Показатель успешности – групповая эффективность. Зависимость стиля отношений управления сотрудниками от семантической модели, построенной на оценочной базе. Введена ситуационная переменная и разработана система оценки лидера от складывающихся условий. Мотивационно-целевые теории. Подход университета Агая. Отличительная черта – взаимодействие целей лидера и потребности подчиненных или исполнителей. Облегчение лидером выбора и достижение групповых целей. Университетом Огайо был разработан классификационный способ определения лидерского поведения. Шкалы ЛОК, СБКУД и прочее. Выделены две главные переменные поведения ⁇ внимательность и инициативная структура. Коммунистический подход. Разрабатывался разными учеными, как основывающийся на централизации интересов и потребностей сотрудника подход. В него входят различные теории, предложенные Макгрегором, Эрджирисом и другими учеными. Интеграция сотрудника и организации Эрджириса, теория X и теория Y Макгрегора. В случае первой теории процесс лидерства рассматривается с позиции авторитарного менеджмента, во втором случае – со стороны интересов и потребностей сотрудников. Результаты исследований Мичиганского университета, опубликованные в книге Лакерта, «Человеческая организация», разрабатывающая идею участия сотрудников в процессе менеджмента. Концепция «решетка» Моутона и Блейка представляет собой совмещение степени заботы о сотруднике и степени заботы о предприятии и имеют бальную характеристику. Теория обмена Джекобса предоставление сотруднику статуса лидера в обмен на его выдающиеся достижения».